Глава тридцать пятая. Макар. «У нас нет детей», — говорю твердо. Арина улыбается и кивает. Хочет еще что-то сказать, но отвлекается на зазвонивший телефон. Достает его из кармана, хмурится, поднимает палец, призывая меня к молчанию. И отворачивается. «Да, Лучик, что случилось?» «Нет, я в школе». «Забрать? Но ты же собиралась погостить у него подольше». «Нет, конечно, я приеду и заберу тебя. Прямо сейчас? Что там такое у вас произошло?» По голосу я слышу, что Арина встревожена, не на шутку. Прислушиваюсь, но могу уловить только неразборчивый девичий голос из динамика. «Хорошо, хорошо. Я скоро приеду, не волнуйся». «Да, уже выезжаю». «Свет, не плачь. Не покидай территорию. Я уже еду». Рина убирает телефон и растерянно смотрит на меня. «Я сегодня машину не брала. Парни сказали, нужно ТО сделать. На такси приехала. Как мне в клан к Терским доехать? Нужно отпроситься у Данила Кирилловича. Потом вызвать машину. Нет. Сначала вызвать машину, потом... Я тебя довезу. Прерываю ее бормотание. Что ты сказал? Она замирает и хмурится, качает головой. Нет, это неправильно и неприлично. Я не могу воспользоваться твоей помощью». Звони Соболеву, объясняй, что произошло. Аккуратно подхватываю ее под руку и тяну к выходу из парковой зоны. Она сопротивляется, но неуверенно. Понимает, что у нее практически нет выхода. А я не даю ей остановиться и придумать другое решение. Сегодня я собираюсь показывать себя только с лучшей стороны. Да и с семьей моей пары нужно познакомиться. Ведь она это не только сын, но и взрослая дочь. А Лучик это... Заговариваю Рине зубы, пока веду к машине. Она убирает телефон, хмурится. Данил Кириллович не отвечает. «Лучик, это Света, моя старшая дочь». «Приемная?» «Черт, машину придется чуточку модернизировать, чтобы она стала безопасной для ребенка». «Да, Мирон уже не малыш, но еще не дорос до того возраста, когда можно ездить рядом с отцом на переднем сиденье. А вот Арине там самое место». «Да, ее мама была женой Владимира Терского. Они развелись, когда он встретил свою истинную. Я усаживаю ее, сам пристегиваю, и она приходит в себя, начинает возмущаться. «Макар!» Захлопываю дверь, обхожу машину, сажусь на свое место и поворачиваю к ней голову. «Что?» «Что? Что ты творишь?» «Везу тебя к дочери. Ты против?» «Нет». Она качает головой и замыкается в себе. Я хочу продолжить разговор, но не могу придумать нейтральную тему, которая не станет катализатором эмоций. Нам нужно успокоиться. Мне прийти в себя, чтобы не замирать, вдыхая ее запах, мечтая о том, что я в ближайшее время получить не смогу. Почему ты не общаешься с семьей? Вырывается у меня, когда мы сворачиваем с проспекта и направляемся к закрытому коттеджному поселку. Ты сейчас везешь меня к семье, другой у меня нет. Но сестра, не могу вспомнить, упоминала ли Лина о Барине хоть раз за эти годы. «Ладно, с сестрой вы не общаетесь, но мать, она же должна беспокоиться о тебе». «Очень смешно. Ты не знаком с моей матерью?» саркастически тянет Рина. «Не заметил ее безграничной любви к одной единственной душе? Она даже отца не любила так, как Лину. А я всего лишь ступенька к счастью сестры. Перешагнули и забыли». Меня из дома выгнали, только чтобы ты не узнал, с кем провел первую брачную ночь. Так, с кем мне общаться? С сестрой, считающей, что она лучше всех? Или с матерью, которая выставила меня на улицу? Я не знал. Прости. Было бы странно, если бы знал. Она мгновенно успокаивается. Я привыкла отвечать за свою жизнь и свои ошибки. Так что тебе не за что извиняться». Наши телефоны звонят одновременно. Я бросаю взгляд на экран, держу лицо и сбрасываю звонок от Лины. А Арина отвечает. «Да, Мир. Нет, я уже не в школе. К Свете еду». Она решила вернуться домой. «Нет, пока мы погостим у Влада». «Домой?» «Милый, ее голос становится таким нежным, что я на мгновение теряюсь. Хочу, чтобы она со мной говорила так же». «Я просто заберу Свету, и мы приедем. Дома?» Арина беспомощно смотрит на меня, зажмуривается. «Дома ремонт. Да, завтра поедем выбирать обои. И я тебя кое с кем познакомлю. Не знаю, понравится ли тебе, но обещаю, что буду рядом. Сходим. Выбери фильм, а я уговорю Светика». Арина сворачивает разговор и молчит, но недолго. Оборачивается ко мне. Смотрит внимательно. «Мы почти приехали». Под ее взглядом становится не по себе. «Я вижу. Хочу, чтобы ты завтра познакомился с миром нормально, как отец. Я поговорю с сыном, постараюсь сделать все, чтобы он тебя принял». «Спасибо. Я в растерянности. Не могу понять, почему она вдруг приняла такое решение, но безумно этому рад и готов принять ее слова» за первую доску в строящемся между нами мосту. Я бы хотел ехать медленнее, но не получается. Рина нервничает, и я не могу подвести ее. Но когда мы подъезжаем к нужному месту, она вдруг дергается, шипит и требовательно восклицает. «Останови!» Я едва успеваю затормозить, а Рина уже выскакивает из машины, оставив дверь открытой, и бежит к остановке. Там на лавочке сидит девушка, темноволосая и очень худенькая, красивая волчица, только-только вошедшая в возраст самостоятельности. Наверное, это и есть дочь Арины. Смотрю, как Рина подходит к ней, садится и обнимает. Что-то спрашивает и чувствую невероятную ревность. Понимаю, что такого не должно быть, но ничего с собой поделать не могу. Поэтому просто жду. Рина тянет Свету за собой, подводит к машине, Виновата мне улыбается и усаживает ее на заднее сиденье. «Здравствуй!» «Приветствую девушку!» Она смотрит на меня оценивающе, дожидается, пока Арина сядет и только потом произносит. «Мам, а кто это?» «Друг!» Тушуется моя пара и отводит взгляд. Пристегивается, командует дочери. «Пристегнись!» «Друг!» повторяет Света и принюхивается. «От него знакомо пахнет!» Она сильная волчица, с характером. Это я понимаю сразу. И чтобы завоевать Ирину, мне придется подружиться с этой девочкой. Пусть волк ревнует к чужому щенку. Хочется ей ответить, но я молчу. Отъезжаю от остановки, разворачиваюсь и еду обратно в город. «Нам в клан черных, Мирон остался там, с няней», – обращается ко мне Рина, Собирается с духом и поворачивает голову к дочери. «Лучик, познакомься, это Макар, он...» «Он отец мира». «Ого!» Тянет Света, и я встречаюсь с ней взглядом в зеркале заднего вида. Девчонка смотрит на меня с подозрением. «Что у тебя случилось с Владимиром?» – спрашивает Рина. «Не с ним, с его женой. Она решила, что раз уж я могу нормально обращаться, то надо бы мне мужа подыскать. Устроилась сегодня с Матрины. Типа мужики полюбуются, кого могут купить в скорости. Я и психанула. Ты же меня знаешь, я терпеть не умею. Высказала ей все и свалила. Потом тебе позвонила. Я поговорю с Владимиром. Мы ведь договаривались, что они не будут тебя трогать. Мам, я просто ее бешу, вот и все. А Владимир все равно встанет на ее сторону. Она его пара. Тебе покивает, посоглашается, а сделает, как это мымра захочет. Проверено уже. Не парься. Дома она меня не достанет. Я к их клану никакого отношения не имею. Мне очень хочется вмешаться, но я понимаю, что нельзя. Пока нельзя. Я еще не получил право вмешиваться в их жизнь. Поэтому могу только слушать и запоминать. И строить планы. Например, что поговорю с этим Терским, чтобы он не лез к моей паре и не пытался влиять на дочь. Которая, не исключено, станет моей. Не такая уж и плохая идея удочерить Свету. Большую семью я всегда хотел. А потом мы с Риной подумаем еще об одном ребенке. Ловлю себя на мысли, что слишком размечтался. Возвращаю себя на землю. Остается напроситься вместе с Риной в клан, хотя это и нарушение традиций и правил приличия. Но я могу обосновать это тем, что хочу увидеть сына. Макар, когда мы останавливаемся перед воротами, Рина поворачивается ко мне. «Спасибо, что помог. Но, пожалуйста, давай перенесем вашу встречу с миром на завтра. Или послезавтра. Я позвоню тебе, хорошо? Мне нужно подготовить сына, объяснить ему все, рассказать, как бывает в жизни. Он привык, что папы у него нет. И я не знаю, как мир воспримет новость, что папа появился». «Хорошо. Я улыбаюсь, хотя из сердца словно кусок вырывают». Конечно, так будет правильно. Я чувствую, как меняется ее запах. В сладкой сирене появляются медовые нотки, она испытывает облегчение, будто думала, что я начну настаивать. Нет, сейчас мне следует идти медленно, шажок за шажком. Ступать правильно, чтобы не потерять пару, не оттолкнуть ее от себя. Спасибо за понимание. Она покидает машину, свет охмыкает, словно не верит мне. И тоже выходит. Я остаюсь один, провожаю девушек взглядом. И только когда они скрываются за воротами, понимаю, что не дал Арине свой номер. Кретин. Теперь опять придется караулить ее в школе. Или идти на поклон к Соболеву, хотя его хочется загрызть. Или на худой конец к своим парням, чтобы дать задание выяснить все о жизни Арины. Выяснить самому или дождаться, когда расскажет она, Телефон разрывается мелодией. Я отвечаю и слышу голос жены. «Макар!» — скулит она. «Я так соскучилась! Ты скоро домой?» Еду. В груди вскипает злость, и я давлю на газ. Машина послушна, я глубоко дышу. Пытаюсь отстраниться от гнева. Мне нужно прийти в себя, прежде чем я приеду домой. Ворота отъезжают в сторону, и я загоняю машину. Смотрю на горящие во дворе фонари. До заката еще есть время, но Лина, похоже, опять перепутала выключатели и вместо полива включила свет. Осматриваю дом и пытаюсь вспомнить, зачем вообще купил его. Не могу. Единственное, что приходит в голову, это было желание Элины. Ей нравился этот район, какие-то престижные соседи, может быть, с кем-то из них она и общалась, я не знаю. Я вообще понятия не имею, чем занимается моя жена». Вхожу в дом, вижу Лину, сидящую на диване, с журналом в руках. Она поднимает голову и улыбается мне. Но в душе ничто не шевелится. Даже привычного желания нет. Ничего. Вообще. Любимый. Она поднимается, одергивает короткое платье и грибо проводит руками по бокам. «Я скучала. Мы с тобой в последние дни совсем не видимся». «Да, я знаю». Не дает мне сказать. «У тебя работа и бла-бла-бла». «Пойдем, я приготовила ужин». Она развернулась и, не дожидаясь меня, подсокала каблуками на кухню. Я ухмыльнулся, но направился следом. Лина в своем репертуаре. «Мое мнение и мои желания ее не волнуют. Ну, для меня это не так уж и плохо. Не злит волка, это радует. Да и поговорить с ней можно на кухне. Проверить, какую подлянку она мне там приготовила». «Садись». Томно улыбается жена и зачем-то отодвигает для меня стул. Я тут посижу. Я занимаю место напротив, откидываюсь на спинку. Ее корёжит, Улыбка пропадает, но почти сразу появляется вновь. Смешной ты. Она берет тарелку, хочет поменять местами с той, которая стоит рядом со мной. Но я не даю. Беру вилку и провожу, разрушая идеальную выкладку какого-то ресторанного блюда. Да. Лина не готовит, и я прекрасно вижу, что она опять выдала чужое за свое. И я начинаю злиться. «Макар!» – морщится, со стуком ставит на стол тарелку. «Это мой салат, а для тебя мясо!» «Мясо?» – ухмыляюсь, едва сдерживаю рык. «Мясо со специями?» «Да!» – кивает, явно не понимая, на что я намекаю. «Да, женушка, я тебя раскусил, и теперь поведаю об этом!» «И давно я полюбил эту специю». «Ты чокнулся?» Она дует губы и садится за стол. Потом вскакивает и идет к кухонному уголку. «Что будешь пить?» «Ничего». Лина поворачивается ко мне, и я добавляю. «Из твоих рук я больше ничего не приму». «Почему?» «Теряется она». «Потому что я знаю о той отраве, которую ты подсыпала мне все эти годы». «Отраве? Ты спятил» констатирует и закатывает глаза. «Милый, ты перегрелся или выпил лишнего?» «Я знаю, что есть препарат, который вызывает зависимость, и оборотню кажется, что он встретил свою пару, и что ты мне его подмешивала все эти годы». «Что за глупости?» Она резко отворачивается, но, спрятав лицо, забывает, что я практически животное. «Мне не нужно видеть выражение ее лица» достаточно изменившегося аромата и ускорившегося ритма сердца. Страх. Страх расползается по кухне и выдает ее с головой. Она понимает, что я раскусил ложь, но еще играет, ищет выход, держит искусственную улыбку на искусственных губах, сжимает в дрожащих пальцах кружку, но находит в себе силы, чтобы налить из чайника кипяток, положить погружной заварник и повернуться ко мне. «Тебе нечего мне сказать?» – спрашиваю у жены. «Ты хоть сам себя слышишь?» Она картинно вздыхает и подходит ко мне. «Твой чай. Выпей. Кажется, тебе это необходимо». «Здесь тоже та дрянь?» Улыбаюсь, собираюсь забрать кружку. «Давай, я отвезу ее на экспертизу. Посмотрим, что за отрава». Лина протягивает ее мне и разжимает пальцы. «Я не успеваю на доли секунды, и кружка падает». Чай разливается по полу, а моя жена вскрикивает и отшатывается. «Макар, ты что несешь?» «Светлая и добрая. Я развожусь с тобой». «Что?» Она пошатывается и хватается за спинку стула. «Что с тобой? Как ты можешь такое говорить? Я же люблю тебя. Ты любишь меня. Мы пара. Истинная пара». «Нет. Я встретил свою пару. Настоящую. И развожусь с тобой». Я не буду заявлять на тебя из-за обмана и даже выделю денег в качестве отступных. Я беременна! – выкрикивает Лина и кладет руки на живот. Ты бросишь своего ребенка? – спрашивает с ужасом. Ребенка не брошу, морщусь, потому что успел забыть об этом. Если ты захочешь его родить, то я буду помогать. Могу даже взять все заботы о нем на себя. Ты монстр! – она начинает плакать. Мы же так хотели малыша. «Это будет твой наследник, твой первенец, а ты?» «У меня уже есть ребенок от моей истинной пары», — обрываю ее стенание. «Что?» — вскидывается Лина. «Ребенок? Ты? Ты мне изменял?» «С твоей подачи, дорогая», — ухмыляюсь. «Ты сама подложила ее под меня?» И вижу искреннее недоумение на лице жены. Осознаю, что она не помнит» выкинула из памяти этот эпизод как нечто незначительное. «Я не хотел на тебе жениться, но невинная красивая детка обманом забралась мне в штаны и первую брачную ночь разыграла как по нотам, устроила спектакль. Самой не стыдно было перед сестрой?» «Эта дрянь и до тебя добралась», — вдруг успокаивается Лина. «Ты поверил этой алкоголичке? Она никогда не была адекватной». Постоянно устраивала нам с матерью счастливую жизнь. А ты поверил ей, какой-то случайной девке, а не своей жене. Макар, я ведь люблю тебя. Ты же помнишь, что я оборотень? Перебиваю ее и встаю. Уже с трудом сдерживаю зверя, которому до безумия хочется разорвать эту бабу на куски. И ему плевать, что она носит моего ребенка. Она должна заплатить за ложь, боль и потерянные годы. Да... Я чувствую запахи, помню их. И помню, как ты пыталась подобрать духи, которые были на тебе в нашу первую брачную ночь. И не могла их найти. Ведь так? А знаешь, почему? Нет. Потому что естественный аромат моей пары намного лучше всей той химии, которую ты льешь на себя, чтобы заглушить аромат лжи, которым пропиталась насквозь. Твою мать, Лина, нахрена? А что ты хотел? Она вскакивает и начинает орать. «Я вот так жить хочу! Не считать каждую копейку! Не думать, что мне завтра не на что будет купить новые туфли! Или сходить в ресторан! Я жить хочу, а не существовать! Что, добралась до тебя, Ирка? Тварь! А ведь я с ней по-хорошему говорила! Предлагала нормально денег заплатить! Идиотка! Думаешь, подфартила тебе? нашел пару? Да она курица!» Ты с ней через неделю взвоишь и ко мне обратно попросишься. Она смахивает все со стола, топчет каблуками мясо. Хочешь развод? Да подавись. Я тебя без копейки оставлю. Ты меня с ребенком еще долго будешь содержать, понял? Мне плевать, что ты там себе с этой долбаной придумал. Но я так просто все это не оставлю. Это мой дом, мой. Она вылетает с кухни, я слышу, как Лина поднимается на второй этаж. Но за ней не иду. Пусть проваливает куда хочет. Или остается. Мне этот дом не очень-то и нужен. В самом деле. Арину и Мирона я сюда точно не приведу. Наверное, стоит позвонить родителям. Рассказать, как все обернулось в моей жизни. Обрадовать, что у них появился внук. Точнее, рассказать, что внук есть давно. Просто сын дальше носа своего не видит. И набросать план, как завоевывать Рину. Стук каблуков и глухие удары чего-то тяжелого спускаются по лестнице. Я лениво выхожу из кухни и вижу Лину, которая успела собрать чемодан и демонстративно топает к двери. «Ты не увидишь этого ребенка, понял?» – замирает, гордо вскинув подбородок. «Да, оскорбленная, но непобежденная невинность. Верю. Пять с плюсом за актерскую игру. Завтра поедем к врачу. Я должен знать» что ты меня не обманываешь. Ребенок есть, и он здоров. Игнорирую ее посылы. «Мудак!» — кривится она. «Я буду жить у мамы, пока ты не возьмешься за ум». Берется за ручку двери. «К врачу! Завтра!» «Да пошел ты!» «Захочу, пойду!» «Ты меня не заставишь!» «И шалаве своей передай, что я еще отомщу!» «Тронешь Рину?» «Сам зарою!» Угроза истины заставляет волка вырвать наружу. Я рычу, и Лина пугается, охает и вылетает за дверь. Я остаюсь в доме, ставшем чужим. Злость бурлит, как адский котел. Лина взбесила, но преследовать ее я не собираюсь. Она не маленькая, деньги на карточке у нее есть. Если все не спустила. Поедет к матери, вдвоем они будут придумывать, как опять подсадить меня на препарат. Уверен, без драгоценной мамочки там не обошлось. У Лины слишком мало мозгов, чтобы придумать такое в одиночку. А еще душа не на месте. Тянусь к телефону, звоню одному из помощников. «Вань, там на днях пробивали терзкую Арину, скинь мне ее номер телефона. И полный охранный комплекс. Двух парней скрытно на охрану. Да, немедленно. Сбрасываю, иду к дивану. Лина не сможет навредить Арине. Я не позволю». А завтра сам поговорю с истиной и все объясню, начну завоевывать ее, ее доверие, доверие сына и любовь, потому что, черт возьми, я слишком многое пропустил в их жизни, за что мне нет прощения».